Глава двадцать Дана. Оставалось дождаться утра. Но это было так сложно, что словами не передать. Часы тянулись так долго, как только это вообще возможно. Казалось, что стрелки на циферблате вообще не двигаются. Думать я ни о чем не могла, лишь смотрела в одну точку на противоположной стене. В какой-то момент стала неимоверно болеть голова, но я старалась не обращать на это внимания. Лишь иногда отвлекалась, когда медсестра выходила из палаты или входила обратно. Каждый раз, выходя, она мне что-то говорила. «Мне повезло, весь персонал очень приветливо ко мне относился». И даже несмотря на то, что вся страна праздновала, в больнице такого уж большого гуляния не было. В двенадцать ночи они все собрались в кабинете, но уже через полчаса разошлись по постам. «Парень про тебя спрашивал. Я сказала, что ты тут», в очередной раз произнесла медсестра. Я только кивнула, уже не могла ни говорить, ни улыбаться. Только бы дождаться утра и увидеть, что с Андреем все в порядке. Я так боялась, что все окажется не так. И когда его все же перевезли на каталке в другую палату, почувствовала огромное облегчение. Меня сразу туда пустили. «Обход еще не скоро, так что иди. Зря, что ли, всю ночь сидела», — сказала все та же медсестра. Я влетела в палату, быстро осмотрела Андрея и, поняв, что он цел и даже улыбался мне, так и упала ему на грудь, разразившись истерическим плачем. «Ну ты чего? Я живой. Да и вообще все хорошо, никаких особых травм». Обычный сотряс стал успокаивать меня Андрей. Но меня это мало утешало. Я так долго сдерживалась, что просто уже не могла остановиться. «Крошка, не плачь, пожалуйста», — попросил он, поглаживая меня по голове. «Что мне сделать, чтобы ты не плакала?» «Ничего», – пробурчала я, так и не перестав рыдать. Андрею удалось меня приподнять и посмотреть мне в лицо. «Все обошлось», – прошептал он, попытавшись стереть катившиеся по щекам слезы. «Чего ты так рыдаешь? У тебя что-то болит? Ты как сама?» Мне медсестра сказала, что тебе повезло, но сейчас я сомневаюсь. «Я в порядке, только за тебя испугалась». Не в силах прервать рыдание, проговорила я. И новый поток слез мне и легче становилось и в то же время из меня словно выходило таким образом все напряжение в котором я находилась всю ночь дана ну как мне тебя успокоить Обеспокоенно глядя мне в глаза спросил андрей дай мне еще немного пореветь я хочу тебе кое что рассказать произнесла я захлебываясь новой порцией истерики от воспоминаний которые вернулись ко мне во время аварии что рассказать спросила задача на андрей я закивала стараясь немного успокоиться мне нужно было срочно с кем-то поделиться, а Андрей знал обо мне больше, чем кто-либо другой. Да и кроме этого, я доверяла ему больше, чем кому-либо, особенно сейчас. Когда мы перевернулись, я кое-что вспомнила. Раньше я думала, что это просто какой-то кошмар и не понимала, почему он мне постоянно снится, но теперь все встало на свои места», произнесла я, уже переставая реветь, и только всхлипывала время от времени. Я вспомнила, что в раннем детстве я тоже попала в аварию. Мне лет пять было. Я ехала с родителями. Они ругались. Наверное, из-за этого папа не сразу заметил, что на нас неслась машина. Я закричала, но вместо того, чтобы посмотреть вперед, он обернулся. Я отвлекла его. И если бы не я, он успел бы... В нас врезалась машина. Мы перевернулись несколько раз. Я не понимаю, как выжила, но мама с папой... «Им так не повезло. Я видела их окровавленные тела, когда меня вытащили из машины». Андрей слушал и не перебивал. Я замолчала на несколько секунд, собираясь с мыслями. «Понимаешь, я всю жизнь думала, что мои мама и папа родные. Я не помнила никакой аварии и была уверена, что живу в своей семье, хотя и совсем не похожа была на маму. Папа всегда шутил, что ему повезло, и я пошла в него», – продолжила я. «Но главное не в этом. Они были на месте аварии, понимаешь? Они врезались в нашу машину! Они убили моих родителей!» Я снова разрыдалась. «Ну, теперь хотя бы понятно», – пробормотал Андрей. «Что понятно? Почему сестра так тебя ненавидит? Она ведь старше. И явно в курсе, что ты не родная, и, возможно, ревновала тебя к родителям», – ответил Андрей. «Может, отсюда и агрессия?» «Не знаю, наверное», — сказала я. У парня выходило одним своим голосом успокоить меня. Я даже не заметила, как перестала плакать и прижалась к нему. В его объятиях было спокойно и тепло. «Я думаю, именно из-за аварии ты боишься подпускать к себе людей». «Тебе нужно обратиться к психологу», — предложил Андрей. «Может, ты и прав, я подумаю», — ответила я, понимая, что в его словах есть смысл но я не понимаю, как смогу поехать домой и как дальше смотреть в глаза родителям, ведь теперь я все знаю». «Тебе придется это сделать, и ты можешь спросить, что случилось в тот день. Вряд ли они такие уж плохие люди, раз вырастили тебя», попытался успокоить меня Андрей. «Думаю, ты прав. Только мне нужно будет время, чтобы решиться на это», ответила я, снова пряча лицо на его груди. «Я как-то незаметно задремала» но тут же подпрыгнула, как только Андрей пошевелился. «Ой, прости, я... Мне, наверное, лучше поехать домой, только я тебя оставлять не хочу», грустно пробормотала. «Не уезжай, побудь еще», попросил он, приподнимая одеяло. «Ныряй ко мне». Я не стала сопротивляться, потому что глаза сами собой слепались, разулась и юркнула к парню под бачок. Разбудили меня голоса в палате. Сперва это был врач, И, конечно же, меня выгнали из палаты, потому что я не должна была там находиться в неприемные часы. Правда, после обхода эти самые часы как раз настали, и я вернулась в палату к парню. «Ложись, хочу поспать с тобой», предложил он, опять откидывая одеяло. Спорить не хотелось, да и глаза слепались, ведь я совсем мало поспала, поэтому я снова быстро уснула, стоило только прижаться к Андрею. «О, извините, что помешали». Раздался голос одного из друзей, Андрея. Ты как, бро?, спросил Митя, когда я открыла глаза и попыталась встать. Я в порядке, нечем переживать, сообщил парень. Тачка твоя не очень выглядит. Я вещи и документы из нее достал. Восстанавливать не вижу смысла. Проще новую взять, сообщил Ренат. Слушай, может, Дану стоит домой отправить. Посмотри, как девчонка вымоталась, предложил Митя. Я не хочу оставлять его здесь одного, запротестовала я. «А кто сказал, что он останется один? Я никуда не тороплюсь». Тут же убедил меня Митя, что я не одна, кто волновался за Андрея. «Сейчас вызову тебе такси. Езжай, отдохни, потом вернешься. Я посмотрела на Андрея, он лишь кивнул, соглашаясь с доводами друга. «Я никуда не денусь», добавил он. «Ты всю ночь не спала. Отдохнешь и приедешь обратно, если захочешь». «Ладно, поеду, но вечером вернусь», пообещала я, соглашаясь и собираясь на выход. Я понимала, что парни хотели поговорить наедине, к тому же была уверена, что рано или поздно в больницу нагрянут родители Андрея. С ними столкнуться я пока не была готова. Попав в свою комнату, я только успела скинуть куртку, прежде чем рухнуть на кровать. Сил не было совсем. «Я в общаге, сплю», – отправила Андрею, прежде чем погрузиться в сон. Проснулась, когда за окном было совсем темно. Посмотрела на часы и с ужасом обнаружила на них восемь часов вечера. Я только проснулась, меня уже к тебе не пустят, напечатала расстроенно глядя в экран и читая сообщение, которое за весь день напечатал мне Андрей. Думаю, пустят, прилетел тут же ответ. Тогда я быстро в душ и к тебе, сообщила я и заметалась по комнате. Собирайся, за тобой кто-нибудь приедет. Не хочу, чтобы так поздно одна по городу моталась. За полчаса я управилась и уже полностью одетая закрывала комнату на ключ. Я быстро спустилась, меня словно что-то подгоняло. В общежитии уже стояла машина. Я сразу поняла, что это за мной, ведь рядом с ней расхаживал Ренат. «Привет», – смущаясь, поздоровалась. «Виделись уже, прыгай», – ответил он, не особо выказывая эмоций. «Извини, что заставила вести меня», – пробормотала, как только села в машину. «Забей, мне несложно». К тому же никто меня не заставлял. Андрей попросил тебя привести обратно, как только ты вышла из палаты, ответила Ренат, но даже не посмотрел в мою сторону. «Хорошо», – пробормотала я, стараясь не отсвечивать. «Выспалась?» – вдруг спросил он. «Да», – ответила, бросив взгляд на парня. Он был все так же хмурым. «Что-то не так?» «В смысле?» – уточнил он. «Ты чем-то недоволен. Может, дело во мне? Я не нравлюсь тебе?» – осмелилась я спросить. «Разве ты должна мне нравиться? Ты ведь девушка моего друга. Но я ничего не имею против тебя, если ты об этом. Даже наоборот», — ответил Ренат. «Правда?» — удивилась я, уставившись на парня. «Но почему ты такой хмурый?» «Прости, это не мое дело», — спохватилась я. «Да ничего такого. Семейные проблемы», — ответил он. «Которые сложно разрешить. Точнее, невозможно». Тяжело вздохнув, продолжил он чуть слышно. Я поблагодарила парня, когда мы подъехали к больнице. И, как ни странно, меня и правда впустили, только направили в другую палату. Почему ты здесь? Спросила я, осматривая новую обстановку. Мама приезжала, перевела в випку. Вы, кстати, практически столкнулись, заметил Андрей, довольно улыбаясь. Понятно, пробормотала я. Ты ела? Огорошил меня неожиданным вопросом Андрей. Нет, забыла поесть, честно призналась. Да я даже за весь день ни разу не подумала о еде». «Хорошо, тогда я сейчас закажу нам ужин. Мы пропустили Новый год, придется отмечать с опозданием», заявил Андрей, поднимаясь с кровати и шагая ко мне. «Зачем ты стал? Тебе нужно лежать», возмутилась я, но послушно шагнула в его объятие. «Не нужно. Меня вообще не отпускают только потому, что не пришли результаты анализов», сообщил парень, заглядывая мне в глаза. «Так что завтра вместе поедем домой». «Хочешь сказать, что я останусь тут на ночь?» – уточнила я, осматриваясь. «Неужели тебя что-то смущает?» – пробормотал Андрей, склоняясь и захватывая мои губы в плен. «И как можно отказывать, когда он использует запрещенные приемы? Каждый раз, когда он обнимал меня, я плавилась и не желала выпутываться из его рук. А поцелуи... Они сводили с ума, пробуждали во мне что-то новое. Меня это слегка пугало, но в то же время хотелось еще...» «Ну, раз мы решили отмечать сегодня, то у меня есть для тебя подарок», заметила я, все же отстраняясь. «Подарок? Серьезно?» – удивленно переспросил Андрей. Выглядел он словно мальчишка, ожидающий долгожданного сюрприза. Я кивнула и вытащила из сумки сверток, упакованный в блестящую бумагу. Андрей нетерпеливо разорвал упаковку и развернул свитер. Внимательно посмотрел и перевел взгляд на тот, что был на мне. «Парные». Не спросил, а скорее подтвердил факт. Я кивнула. «Не нравится?» Неуверенно спросила, закладывая руки за спину. «С ума сошла? Конечно, нравится!» Возмутился Андрей, уже в следующую секунду натянув обновку на себя. «Нужно селфи сделать. Хотя подожди». Он подошел к тумбочке, что стояла у кровати, и выдвинул верхний ящик. В его руках я заметила красивую коробочку из ювелирного и склонила укоризненно голову. «Я ведь просила!» «Сперва на день вот это», – произнес он, открывая коробочку. Перед моими глазами появилась красивая подвеска с крупным камнем в форме сердца. Она висела на тонкой изящной цепочке. «Это так красиво!» – не сдержала я вздоха восхищения. Андрей, довольный моей реакцией, недолго думая, застегнул украшение на моей шее. Я не удержалась и потрогала пальцами подвеску. «Теперь можно и селфи».